N-a piso-așe si ainokda so-stațem ioseful, Та же время рождества и место не единоже в но я коже красная палата, верьте, царице, показашеся. Христос рождается, прежде падший воскресите, образ.